Глава 22. Планета Идилия. Блокпост номер 53. 80 км от Зилара. Запах гари и жжённого мяса не перебивался даже химической вонью противопожарной пены, покрывшей сгоревший блокпост подобно снегу. Среди сугробов пены суетились роботы и люди, собирая обгорелые человеческие останки и отыскивая улики. способные пролить цвет на произошедшую трагедию, а вокруг грозно уставив стволы в ночь, застыли солдаты и бронетехника оцепления. Грэм заикнулся, выложив, что бессмысленно отправлять целую роту, но собаку съевший на борьбе с разного рода партизанами Рам пояснил, что если блокпост уничтожен диверсантами, то велика вероятность того, что поджог всего лишь приманка, чтобы дождаться приезда тревожной группы и спасателей и уничтожить уже их. Тут Грэму возразить было нечего. Вдобавок полковник поднял по тревоге тиаматский батальон и приказал всему личному составу прочёсывать лес в радиусе полусотни километров от места происшествия. Пять трупов, доложил Грэму сержант медицинской службы, протягивая познавательные жетоны погибших. Пятеро. зачем-то повторил Нейф, изучая жетоны и сверяясь со списком дежуривших на блокпосту солдат. Не хватало рядового первого класса Бирака О'Нолона, по прозвищу Пак. сбежал, перебив сослуживцев или захвачен диверсантами. Пока Грем думал, подоспели новости. Не успели ему доложить, что со стоянки поста пропал квадроцикл, а среди имущества не хватает снаряжения и личного оружия пропавшего карателя, как на связь вышел дежурный и сообщил о фермерах, обстреленных солдатам Союза. Причём обстрел велся не прицельно на ходу с квадроцикла. Понятное дело, что идилийские фермеры вряд ли смогли сами отличить прицельную стрельбу от бесприцельной, это за них сделал дежурный, но зато безошибочно опознали в стрелке солдата карательного батальона. Возникал вопрос, почему тогда перемещение союзной единицы не отмечено дежурным. Дезертир испортил так блок, вероятно. Дежурный: "Передать коменданту и всему личному составу полка: разыскивается дезертир, рядовой первого класса Бирак Онолан". — приказал Нейв. — Дезертир вооружён и особо опасен. Ещё через минуту сообщили о первом пострадавшем. Иделийцы, получившим в плечо пулю, раненого везли в город в больницу. «Поехали — Поехали, — скомандовал Грэм Ракши. — Поговорим с потерпевшим. — Думаешь, твои дознаватели не справятся с допросом и делиться? — хмыкнула та. — Не такое-то и сложное дело — опросить тех, кто врёт хуже, чем я умею быть вежливой. Наив посмотрел на искореженную внутренним взрывом боеприпасов автоматическую турель, а паленные жаром стволы смотрели в землю, придавая установке схожесть с понурившимся Пиноккио. Те самые стволы, которым сейчас полагалось лежать внутри поста, ожидая чистки. Именно так было отмечено у дежурного, зафиксировавшего отключение автоматических огневых средств поста. То есть погибшие использовали официальный предлог, чтобы отключить следящие системы, чтобы что-то... Или кто-то не попался на глаза начальству. Я встречал оделей, который врут куда лучше, чем ты, Хамиш, без тени шутки ответил Грэм. И наклонившись к ракше тихо сказал: "Дезертир прослужил с четырьмя из пяти убитых больше 5 лет, наворотив кучу дел, и внезапно грохнул их на ровном месте. Заметь, не зеленокожий новичок, который явно был аутсайдером у этих расистов, а именно один из спайны компашки. Ну и Капитан глазами показал на сгоревшие турели, что они хотели скрыть. Баб или грабёж? уверенно предположила Ракша. Или всё вместе? и перебили друг друга. Я как-то видела побоище старых приятелей алкашей. Так вот, они перерезали друг друга из-за того, кому должны налить первому. При этом у них стоял ещё ящик пойла, и хватило бы всем с избытком. Если эти, она кивнула на пепелище, наживались в лучших своих традициях, всё могло быть. «Нет». Грэм вновь взглянул на Турель, словно та могла жить и рассказать правду. «Во-первых, для этой шоблы подобное уже не в первый раз. У уголовников строгая иерархия, которую они перетянули с собой в карательные отряды из тюрем. Очередность, доля каждого, все давно разложено по полочкам. Во-вторых, положим, они нажрались до полного изумления. Не находишь, что для пьяного в сопле наш убегун слишком трезво мыслит и действует? Убирает тела внутрь, чтобы раньше времени на глаза не попались, открывает шлакбаум, чтобы не создавать затор, и ставит таймер заряда так, чтобы получить побольше форы, но при этом зачем-то устраивает по дороге пальбу, словно хочет привлечь внимание. "Думаешь, кто-то из местных грамотно и незаметно их пришёл, спалил блокпост и имитировал побег дезертира?" с мнением в голосе спросил Адёмина. "Не знаю", честно признался Найф. «Сами местные очень сильно вряд ли. Даже обычному человеку нужна подготовка и опыт, чтобы провернуть подобное. А уж эмпату?» — он сомнением покачал головой. «Конечно, может, ты права, и все же дело в банальной пьяной поножовщине. Но вот чую, что здесь очень нечисто. Потому лучше опрошу пострадавшего сам. Поехали!» И сел в броневик, на ходу доставая из-под сумка галетту. Планета Идиле. Ферма, 60 км от Зилара. Чашка кофе в руке репликанта дрогнула. Патруль, сказал Чимбик Энджели. Блайс сказал, идут к дому. Договаривал он уже на ходу, надевая шлем и активируя камуфляж. Вбежав в комнату, окна которой выходили на лес, сержант уселся на полу и аккуратно выставил над подоконником окуляр компактного перископа. Мастерство Темацев в очередной раз восхитило сержанта. Патруль выглядел так, словно ожила часть леса. Теамацы шли двумя группами, перекатом, пока одни идут, вторые прикрывают, растворяясь среди высокой травы. Фамильяры тенями следовали за хозяевами, лишь не раз напоминая, что тоже являются грозной силой, по смертоносности не уступающей самому современному оружию. "Разом не накрыть", посетовал Блайс, через мух наблюдающий за патрулём со своего поста. Чимбик промолчал, оценивая ситуацию. То, что патруль двигался в готовности к бою, не означало, что доминёнцы раскрыты. Разумная предосторожность, когда имеешь дело с вооружённым и готовым убивать человеком, а ищут именно такого. Но если дойдёт до стрельбы, придётся отступать в лес по насквозь простреливаемому пространству. И если у репликантов есть все шансы, то у лишённых брони Лары варианты выжить под огнём близки к нулю. Значит, остаётся лишь надеяться, что группу не обнаружат. А если не повезёт, Чимбик оглянулся в сторону веранды. Что ж, тогда он сделает всё, чтобы увести погоню за собой, даф остальным шансу уйти. Тем временем группа патрульных подошла к дому и грамотно рассредоточилась. Вторая группа оставалась на месте, страхуя товарищей. Из дома вышел старший и Делицы уверенно направился к патрульным. Сержант выставил сенсоры на максимум, чтобы слышать каждый долетающий с улицы звук. "Банадия, сеньор", сказал один из патрульных, видимо, старший. Извините за беспокойство, но мы ищем опасного дезертира, сбежавшего с оружием. Может, вы видели его? Патрульный показал фермеру голограмму. Сержант ухмыльнулся. Похоже, что союзوفцы купились таки на спектакль и ищут покойника, пепел которого плавает в озере. Спокойствие, с которым фермер изучал голограмму, заставило сержанта задуматься, а всегда ли Иделит занимался земледелием или в молодости имел иную профессию. Почему-то же группу направили к нему в дом. Нет, впервые вижу, покачал головой фермер. С вами как-то связаться, если кто-то из нас его заметит? Си кивнул патрульный, отключая голограмму. Наберите номер вашей экстренной службы и попросите соединить с командотурой. Только синьор, помните, этот человек-убийца и очень-очень опасен. Ваша семья тут или эвакуировалась? Женщины с ребётнёй уехали, сказал идилец. А сыновья и Соул тут, куда им деться? Не хотите зайти позавтракать? У меня гостей старой подруги, они меня не простят, если я позволю таким интересным гостям уйти так быстро. Не соглашайся, буквально взмолился сержант. Он понимал, что подобное приглашение норма для идилли, но если патрульные согласятся, риск обнаружения возрастёт в разы. Да, собравшихся в одном месте врагов будет легче уничтожить, но всё равно, если не удастся убить всех до того, как они успеют подать сигнал тревоги, то задание считать, что провалено. Не говоря уже о том, что в случае ответного огня могут пострадать ларей и фермеры, собранные из лёгких материалов, стены и перекрытия дома не защита от пуль. Словно не осознавая опасности, беспично облакатившаяся на перила балкона Энджела помахала рукой стоявшему неподалёку Тиамацу и игриво поманила пальчиком. Тот кивнул в ответ и продолжил наблюдать за своим сектором. Зачем она это сделала? На задачился Чимбик. И тут же вспомнил, как аделийская молодёжь реагировала на него самого облачённого в броню. Всё верно. Для местных человек в броне занятная диковина, нечто новое и привлекательное. И Энджела действует верно, полностью соответствуя образу ветреной делийки, ищущей новых впечатлений. Грация, сеньор, услышал сержант голос старшего патрульного. Но в другой раз. Нам надо найти этого Хихо де Пута до того, как он натворит беды. Адьёс, сеньор. Старший поднял вверх сжатый кулак, и патруль всё так же бесшумно и настороженно двинулся дальше. Чимбик проследил, как они исчезают в зарослях, и спрятал перископ. "Ушли?" услышал он вопрос брата. "Ждём", коротко ответил сержант. "Не расслабляйся. То, что те амацы убрались в лес, не означало, что опасность миновала. Патрульные могли что-то заподозрить и теперь вести наблюдение из леса, искусно замаскировавшись. Вот почему в книгах враги всегда тупые, вслух посетовал Блайс. Ну, у ямацев, говорят, с грамотностью плохо, отозвался Чимбик. Потому они не читают таких книг и не знают, что им положено тупить. Ты пошутил? удивился Блайс. Сач, я отмечу этот день как праздничный и заткнись, Блайс привычно оборвал его сержант. Ты всё взял и испортил, оставил за собой последнее слово болтун. Сержант ещё раз изучила пушку в перископ, выискивая признаки вражеского присутствия. Ничего не обнаружив, Чимби рискнул отправить дрон на разведку в лес, дав ему команду начинать трансляцию лишь при обнаружении чего-либо подозрительного. Так шансы быть обнаруженным средствами РЭБ врага снижаются в разы. И что теперь? тихо спросила Эйнджел, входя в комнату. Теперь ждём сигнала от капитана Йонка, выдвигаемся в Зилар двумя группами. Глядя на неё снизу вверх, ответил Чимбик. Дрон ещё среди деревьев, спугнув стаю ярко-красных птиц. Как закончится усиление, проберёмся в город и обосноуемся в каком-нибудь тихом местечке, продолжил репликант, отключая камуфляж. Энджела села рядом, и это было приятно. Сними шлем, попросила она. Сержант помедлил, не желая терять контроль над дроном. После секундной борьбы с самим собой он переключил канал связи с летучим роботом на Блайза и стянул шлем с головы. Глядя на девушку, репликант подумал, что ему не помешал бы инструктаж на такой случай, потому как сам Чимбик понятия не имел, что нужно сказать или сделать. "Приляг", попросила Энджела и похлопала себя по бедру. Странное предложение, бессмысленное, но репликант улёгся спиной на пол. Я устроил голову на ногах Энджелы, не отрывая взгляда от её лица. Кажется, он даже не моргал. Что бы девушка ни задумала, сержант ей доверял. Когда Эмпад чуть склонила голову, разглядывая репликанта, мягкие волосы невесомо коснулись его лица. Не удержавшись, Чимбик поймал пальцами прядь и поразился, насколько тонкой и мягкой она была. Казалось, стоит потянуть, и волосы порвутся, как растянутая между деревьев паутина. В памяти всплыло непрошенное воспоминание о женщине, которая один из штрафников карательного батальона консорциума, волок по полу, намотав на кулак длинные волосы. Тогда зрелище не вызывало у сержанта особых эмоций, лишь профессиональную оценку эффективности такого способа запугивания и транспортировки. Но теперь, теперь Чимбек представил, что чья-то рука вцепится в эти волосы, и в крови вскипела жажда убийства. Импад вздрогнула Но в следующий мика осторожно приблизила руку к лицу репликанта и коснулась его. Нежные пальцы скользили по коже Чимбика, даря неожиданное наслаждение. То было не мимолётное касание, не случайное прикосновение, а настоящая ласка. Как у людей. Лучше, чем у людей, ведь для дворняг такие проявления чувств давно обесценились. Кипевшая в крови ярость утихла, улеглась. Женские пальцы прошлись по колючему ёжику волос на макушке Чимбика, И тот прикрыл глаза. Хищник внутри сержанта гневно взвыл протестоя против потери контроля за обстановкой, но репликант хотел как можно лучше прочувствовать происходящее, чем бы оно ни было. Странное ощущение позволять касаться себя, не контролируя каждое движение, не выискивая опасность, не ожидая удара. Тело, воспитанное жестокими тренировками, одновременно напрягалось протестоя против беспомощного состояния. и ждала каждого нового прикосновения, дарившего блаженство. Очень скоро скопившееся напряжение заставило Чимбика открыть глаза и сесть. Желание держать всё под контролем оказалось сильнее жажды ласки. Пальцы Энджелы скользнули по щеке сержанта, и она опустила руку, уютно устроив её в ладони репликанта. "Ты ведь не уйдёшь со мной?" спросила девушка, глядя ему в глаза. В них не было грусти. Эйнджела будто уже знала ответ и смирилась с ним. «Я не могу», — со вздохом произнес сержант. «Не бросать своих, помнишь? Но теперь дело не только в братьях». И Чимбик рассказал ей о схеме и Брауне, о Талике и ее семье, о его новой семье, о доме, в котором его приняли, о доме, который он намерен защитить. Эйнджела слушала молча, не отпуская его руки, Репликант наслаждался каждым мгновением этого сознания того, что это может никогда не повториться, блаженство ощущалось только острее. "Я бы хотел навсегда остаться с тобой", тихо сказал он, как в сказке, где они жили долго и счастливо. "Но ты сама говорила, что жизнь полна разочарований". "К сказке, если вдуматься, тоже", печально улыбнулась Инша. "Далеко не у всех счастливый конец. Я знаю". Ответил Чимбик, поймав удивленный взгляд девушки, с некоторым смущением пояснил. «Я прочел немало с нашей последней встречи. Мне особенно запомнилась одна, где смертный полюбил Луну. Не спутник планеты, а женщину из другого небесного мира. Но они принадлежали разным мирам, и все, что ему оставалось, это наблюдать за ней ночами, касаться ее отражения в воде». Сержант чуть крепче сжал руку Эйнджела и подумал, что ему повезло больше, чем герою той сказки. У него хотя бы была возможность прикоснуться к своей мечте. «Похоже, что я герой такой сказки». «Все можно изменить», — тихо сказала девушка. «Еще не поздно дезертировать». Где-то в груди неприятно кольнуло. Сержанту казалось, что Эйнджела его понимает и не станет уговаривать и настаивать. У мысли, что он ошибался, был горький привкус. Я не могу, ресчи, чем хотел, произнёс Чимбик. Внутренне он был готов, что после его слов Энджела встанет и уйдёт, но она лишь тепло улыбнулась. Зато я могу. Странные слова, смысл которых сержант не понял. В ответ на его растерянный взгляд Энджела улыбнулась шире. Если подумать, я тоже героиня сказки, пусть и не особенно счастливой, а в сказках свои законы. Не бросать своих, помнишь? И раз ты не можешь отправиться в мой мир, Почему мне не попытаться попасть в твой? Решение подходящее для сказки. Увы, она имеет не так много общего с жизнью. Ты не репликант, напомнил Чимбик. И не можешь им стать. подумав он добавил. И я этому рад. Но в твоём мире хватает людей, не так ли? спросила Энджела. Вас выпускают на прогулки в город, разрешают проводить время с местными. Мы сможем видеться. Мысль понравилась Чимбику. Видеть Эйнджелу почти каждый вечер, познакомить её с братьями, с оделийской семьёй это не надолго, вздохнул он, гоня прочь пленительные видения. Как только кризисные дела разрешится, нас снова перебросят на какую-нибудь удалённую базу или погрузят в сон. От мысли, что его вырвут из жизни и засунут в криокамеру, сержанта пробило озноб, но мысль, что он больше не увидит Эйнджелу, то ли к домочадцам неожиданно оказалась куда болезненней, но скорее всего перебросят, глухо продолжил сержант, в доминионе множества очагов напряжения. Куда бы вас ни отправили, вы всё равно будете работать с людьми, они вас обеспечивают, обслуживают, участвуют в одних с вами операциях, только спецназ. Вздохнул Чимбик, чувствуя, как ускользает счастье. Как капитан Йонг, там совершенно иной уровень спецподготовки. Не пойдёшь же ты из разведки в батальон матобеспечения. Да и не верю, что отпустят. Всегда найдётся способ, упрямо сверкнуло глазами Энджела. Правильное время, правильные люди. В конце концов, может, я сумею пройти нужную подготовку. Чимбек задумался. Может, правда получится. Если смогла Йонг, почему не сможет его Энджела? Физподготовка у неё на уровне, психологическая подготовка получше, чем у оперативников консорциума. «Ну, а остальному научат?» «А как же твоя сестра?» Осторожно поинтересовался он. Ри нашла себя, свое место в жизни, и больше во мне не нуждается. Сложно было сказать, чего в улыбке Энджелы было больше — гордости или грусти. Если понадобится, она справится без меня. Да и она как раз всерьез настроена стать очень ценным сотрудником. Может, это правильный пути к моей цели? Садж вышел на связь Блайс. «Лес чист». «И мы получили разрешение выдвигаться в город?» «Принял», — ответил сержант. «И уже Эйнджели. Приказали выдвигаться в город». Так и внула, на миг прижалась к сержанту и поцеловала. Чимбик растерянно замер, не понимая, что должен делать, а затем прижал к себе девушку и расслабился, решив, что с этим как-нибудь разберется и без предварительной подготовки.